Глава 37. Будь здоров, говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чехиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове. Виж дело-то, сказал Назарка. Дедука Бурлак что сказал? Много ли коней украл? Видно, знает. Колдун, коротко ответил Лукашка. Да это что? Прибавил он, встряхнув головой. «Ушани они за рекой, ищи. Все неладно. А что, неладно, снеси чехирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять! Пей! крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерошка произносил это слово. На улицу гулять пойдем, к девкам! Ты сходи, меду возьми, или я немую пошлю, до утра гулять будем. Назарка улыбался. Что ж, долго побудем, — сказал он. Дай погуляем, беги за водкой, на деньги. Назарка послушно побежал к ямке. Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав где гулянье, оба пьяные один за другим ввалились в хату. «Давай еще пол ведра, крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье. «Но? Сказывай, черт, где украл!» — прокричал дядя Ерошка. «Молодец! Люблю!» «То-то люблю!» — отвечал, смеясь Лукашка. «Девкам закуски от юнкерей носишь! Эх, старый!» «Неправда! Вот и неправда!» Эх, Марка, старик расхохотался. Уж как просил меня черт этот. Поди, говорит, похлопачи, флинту давал. Нет, бог с ним. Я бы обделал до да тебя жалею. Но сказывай, где был. И старик заговорил по-татарски. Лукашка Бойко отвечал ему. Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова. «Я говорю, коней угнал, я твердо знаю», — поддакивал он. «Поехали мы с Гирейкой», — рассказывал Лукашка, Что он Гирейхана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество. «За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет». «А выехали. Ночь темная. Спутался мой гирейка. Стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай, до да полуночи искали. Уж спасибо собаки завыли». «Дураки!» — сказал дядя Ирошка. «Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Черт их разберет. Выеду, бывал, на бугор». Завою по по-берючиному! Вот так-то! Он сложил руки у рта и завыл будто стадо волков в одну ноту. Как раз собаки откликнутся. Но доказывай. Ну что ж, нашли? Живо обратали. Назарку было поймали нагайки-бабы, пра. Да, поймали, обиженно сказал вернувшийся Назарка. «Выехали!» Опять Герейка спутался, вовсе было завел в буруны. «Так вот все кажется, что к терику, а вовсе прочь едем!» «А ты по звездам бы посмотрел!» — сказал дядя Ирошка. «И я говорю!» — подхватил Юргушев. «Да, смотри, тут как темно все! Уж я бился-бился! Поймал кобылу одну, обратал, а своего коня пустил, думаю, выведет!» Так что ж ты думаешь, как фыркнет-фыркнет, да носом по зими, выскокал вперед, так прямо в станицу и вывел. И то спасибо уж светло вовсе стало, только успели в лесу коней схоронить. Ногим из-за реки приехал, взял. Ергушов покачал головой. Ей говорю, ловко, а много ль? «Все тут!» — сказал Лукашка, хлопая по карману. Старуха в это время вошла в избу, Лукашка не договорил. «Пей!» — прокричал он. «Так-то мы и с Гирчиком раз поздно поехали!» — начал Ерошка. «Ну, тебя не переслушаешь!» — сказал Лукашка. «А я пойду!» И, допив вино из чепурки и затянув ту же ремень пояса, Лукашка вышел на улицу.